Александр голодный. Право на бессмертие. Ядерный скальпель. Стоя у открытого входа в бункер управления, рядом с громадой развернутой лепестковой спутиковой тарелки, прищурившись, я смотрел на заходящие со стороны солнца ударные беспилотники. Рация в правой руке плевалась обрывками команд. Разворошенный муравейник военных экип зашевелился. Поздно. Получив код применения, орбитальные платформы приступили к выполнению заданий, отправляя к земле термоядерные боевые блоки. Хрустальный остров доживал последние мгновения, как и населяющие его 50 миллионов человек. Остатки и чувства самосохранения требовали немедленно укрыться в бункере вернуться в аппаратную, к остывающим телам Штольца и Сьюзи. Но осознание руководствовалось лишь достоинством и честью советского офицера. Нельзя жить, совершив подобное. Нельзя наслаждаться жизнью, если совесть отягощена убийством, массовость которого не укладывалась в голове. Яркие точки Нурсов отделились от крыльев штурмовиков и устремились к земле. Уверен, что трансфокаторы нозовых видеокамер, выведенные на максимальном приближении, и операторы беспилотников сейчас пристально вглядываются в изображение на экранах своих мониторов. Надеюсь, лицо Черного Теха запомнится им навсегда. Из серии близких взрывов почувствовал только первый. Не было безвременья золотых искр и ласкового дыхания Всевышнего. Рассекающая тысячи лезвий боль без перерыва сменилась судорогой электрического удара, впрочем, быстро схлынувшей. Подгоняемое нарастающим удушьем тело само активно заработало руками и ногами, и я вынырнул на поверхность. Синее-зеленое море, мощные волы волн — Грозовые тучи над головой, светлая полоса набережной впереди. Опять военный санаторий? Или это бирюзовая бухта Киб? Но как? Стоп! Это же волноломы и галечные пляжи Дивноморска. Узнавание пришло мгновенно, подкрепленное захлестнувшей со спины волной. Отплевавшись, провожу рукой по голове и лицу. Сомнений нет. Это снова то тело, которое покинул больше года назад. Или не покидал. Из тубора чувства и обрывков мыслей вывел очередной прозрачный горько-соленый вал. Да ладно, разберусь потом. Ложусь на курс к берегу, мощно выгребая в теплой воде. Впрочем, мощности хватило ненадолго. Сил у 45-летнего военного пенсионера явно меньше, чем уставшего привычным тела Поджарова, отлично тренированного бойца Дельты. Черт! Было или не было? Пляж возле прикрытого полотняным тентом солярия достаточно быстро приближался. Кстати, о птичках. А в чем я на него приходил? Год или два часа назад? И где могут лежать вещи? Отличная память не подвела. Достаточно ловко преодолев бурлящую полосу прибоя, безошибочно шагаю в темнеющей на мокрой гальке одежде. Кто-то из доброжелательных соседей при порывах ветра прижал стопку крупной галькой. Я эти камешки не помню, а вот сырые, продолжающие моросить дождя, бермуды, светло-синяя футболка и темно-коричневые шлепанцы антилопа явно мои. Засовываю руку в карман. Точно. Ключ от съемной квартиры в доме на горной улице с запоминающимся брелком-дельфином. Маленький карманчик для мобильного. Знакомая Nokia. Сети есть, пропущенных звонков нет. Машинально пытаюсь вытереть, попавший на экран раскладушки капли дождя о футболку. Да что же это такое? Непередаваемое ощущение. Когда привычный, узнаваемый даже в деталях мир видится чужим и незнакомым. Неужели я вернулся назад? А как же тогда сон из того мира, видение из безвременья, получается, этого ничего не было? Зависание в мыслях прорвали вспышки не особо далекой молнии и последовавшей могучий халевский разгад грома. Правильно! Искать ответ можно в более комфортной обстановке. Надев липнущую футболку, хлопок, категория «Б» мелькнула в сознании, и шлепанцы, подхватывая бермуды, выдвигаясь к ступенькам выхода на набережную. Зеркало в ванной комнате честно отражает уже изрядно подзабытые, но такие родные, лицо и тело. Сомнений нет, это я, тот самый который прожил в этом мире от рождения до... Получается, что смерти от молнии не было. Судорога электрического удара, да, помутнение сознания присутствовало. Сердце размеренно бьется, по ощущениям очень не помешать теплый душ. Под ливень все-таки попал, где-то на середине подъема, к желтым многоэтажкам. Вымывшись, прогревшись горячей водой, растеревшись большим банным полотенцем, продолжаю размышлять за ужином на кухоньке. из открытой двери лоджии веет свежестью, насыщенной морской, дождевой влагой, прохладой. На столе приготовленный в микроволновке рис со специями и магнитовской полуфабрикатной котлетой. Мясца явно маловато, да и вкус подкачал. Салат из огурцов и помидорчиков с чесночком. Свои, с дачи. Специально привез солидный пакет овощей на море. На экране небольшого телевизора Сони новости канала НТВ. Реальность стремительно становится привычной. Это точно мой мир. Но и воспоминания о годе в чужом теле яркие, абсолютно достоверные. Даев, неспеша насладился чаем с сушками. Перемываю посуду. «Алехандр, Алехандр, Алехандр!» Ноги. Рингтон из песни «Леди Гаги» нарезал сам в неровском приложении. Поговорив с женой и сыном, просто не верится по-мобильному, возвращаясь к основной мысли. Было ли? «Так, есть идея». Неспешно отработав положенное время, ноутбук шиба загружает Windows. Никакого запроса RFID, что характерно. В доме полно отдыхающих москвичей и питерцев, а эти граждане любят комфорт во всем, включая компьютерные технологии. В общем, пароли Wi-Fi от трех доступных сеток мастерски вскрыты. Интернет имеет свойство быть халявным. Да уж, поистину, черный тех. Нет, наверное, все-таки почудилась. Неслабо молнией врезала. Приход организовался, мама, не горюй. Да еще с паранормальными особенностями. Открываю англоязычную страницу сайта журнала «Национальная география». Начинаю читать и, холодея, понимаю, что английским владею. В совершенстве. Сайт, посвященный британской монархии, восприниматься еще легче. Выговариваю слова вслух, речь льется без запинок. Спасибо черпу и годичной практике. Судорожно собирая в кучу разбегающие мысли. Было. Невозможно за мгновение изучить чужой язык так, чтобы он стал как родной. Даже будучи простимулированным ударом молнии.